Глава вторая Утро мне подарило не только невычёсываемые соломинки в рыжей гриве, но и угрызения совести. Я чувствовала себя воровкой. Ещё неделю назад с презрением думала о пареньке, который спёр у меня пакет с продуктами, а теперь сама ему подобилась. Бомжую по застрявшим в прошлом мирам и не вижу никаких перспектив к улучшению своего положения. Найти в незнакомом обществе приличную работу и честно получать свой хлеб? Это и в родном городе-то непросто. А странно выглядящие чужачки с акцентом в грязном пальто и следами ночевки в курятнике – это вообще невозможно. Единственный для меня способ не сдохнуть от голода – это хватать жратву и избегать с ней в отражение. От этого я сама у себя вызывала омерзение». Но лучше варианта найти не могла. Следующие два дня мне было стыдно вспоминать. Я ныряла в отражение в кружках с каким-то пойлом, в крынку с парным молоком и даже в лужицу конской мочи у выхода из таверны, когда хозяин уже мчался за мной с дубиной в руках. Хватала еду, убегала, ныряла в первое попавшееся отражение и снова убегала. Ни разу мне не попался мир, хоть отдаленно похожий, если не на двадцать первый, то хотя бы на двадцатый век. Средневековье, какие-то полуголые люди в серых туниках, еще более дремучее средневековье, еще более грязные мужики в грубом рубище и так далее. Пару раз меня успевали схватить за одежду, поэтому один рукав у модного пальто теперь был оторван. А на брюках на коленке появилась дыра после особенно неудачного падения. Однажды при очередном побеге через миску с молочной лапшой мне повезло. Я оказалась в спальне, утопающей в кружевах толстой мадам, и нагло, прямо на ее глазах, стырила расческу. Женщина сразу заверещала на ультразвуке, и я сбежала оттуда при помощи флакончика духов. Надеялась, что по этому случаю перенесусь в какую-нибудь Версаль. Но так как в флаконе в тот момент отражалось голубое небо за окном, то оказалось на берегу неизвестного озера. Вот так опытным путем я совершила очередное открытие. Место перемещения меньше зависело от вида жидкости жидкостей сосуда, а больше от того, что отражается в ее поверхности. Вода была достаточно теплой. Лес обступал озеро со всех сторон, а людей вокруг не наблюдалось, так что я решила вкой то веки помыться. Полностью разделась, искупалась, и даже кое-как без мыла постирала белье. Сидеть голой на берегу и ждать, пока оно высохнет, не решилась, поэтому надела на себя мокрое и принялась расчесывать волосы новоприобретенной и только что тщательно вымытой расческой. Кусты за моей спиной зашуршали. Я взвизгнула от неожиданности и вскочила, чем изрядно напугала выбежавшую на берег светловолосую девицу. Она бросила на меня быстрый сердитый взгляд и помчалась к воде так, словно за ней гналась рота озабоченных солдат. Одета девушка была призабавна. Высокие сапоги Ботфорты с широченными голенищами. Кожаные штаны на единственной подтяжке, идущей диагонально через плечо, и белоснежная мужская рубашка с кружевными рукавами. Мне стало любопытно. Она что, предполагает прямо так в одежде купаться? Или собирается переплыть озеро? Девушка подбежала к воде и присела, специфически приблизив голову к поверхности. Ещё когда она только начала клониться к воде, я уже поняла, что сейчас произойдёт. «Стой!» – крикнула я. Блондинка всё-таки среагировала. Быстро, удивлённо глянула на меня, но всё равно повернулась к отражению и тут же пропала. Я подхватила с травы пальто, подбежала к тому месту, где на мокром песке ещё виднелись отпечатки её ног, и присела в том же месте. У меня была твердая уверенность, что я ее догоню. Неважно, какое там отражение было в озере, словно идущая по следу гончая, я знала, что перемещусь в нужное место. Ее удивленное лицо стояло перед внутренним взором, так что я совсем не удивилась, когда оказалась на берегу реки, столкнувшись нос к носу с этой блондинкой. — Я же просила подождать! — сказала я с улыбкой. Ее глаза нужно было видеть. «Туджей не мажней!» – прошептала она. «Еще как мажне!» «Мне надо поговорить с тобой. Жаль, только не знаю, на каком языке. Я старалась выглядеть как можно более миролюбиво». «Я говорю по-русски», – ответила она с легким акцентом. «Но как ты смогла? Я же возвращалась». Схлопывала петлю. «Отследить такое перемещение невозможно!» «Значит, мне повезло!» «Ты что, из мрака?» Девушка сделала шаг назад, но затем, оглядев меня с ног до головы, усмехнулась. «Пожалуй, нет. Мрак никогда бы не позволил себе так жалко выглядеть. Ты кто такая? И что с тобой приключилось?» «Да...» Выглядела я на её фоне как бомжик рядом с фотомоделью. У моей собеседницы только одежда выглядела нелепо, словно она сбежала с маскарады, где изображала из себя мушкетёра. В её ушках поблескивали бриллиантиками небольшие серёжки, а накрашенные ресницы, зеленоватые в цвет глаз, тени и идеально чистая гладкая кожа позволяли отправиться на фотосессию хоть сейчас. Практически модель». в историческом костюме. Круглолицая, зеленоглазая, красавица-блондинка. «Я потеряла дорогу домой. Теперь скитаюсь по мирам и пытаюсь выжить. Ты — первая ныряльщица, которую я встретила. Пожалуйста, не сбегай!» «Откуда тогда ты знаешь термин «ныряльщики», если ни разу не была в тресте?» Она прищурила глаза. «Ого!» Логика у нее работала, как у следователя. Встретила одного паренька. Он учился в какой-то школе нырящиков, пока не сбежал, и кое-что мне рассказал. Но потом мой путь к нему засыпали, и я больше не смогла его найти. «А что за трест?» Блондинка, скептически скривив губы, осматривала меня, явно принимая какое-то решение. «Я где-то слышала, что оставить человека в беде, когда ты знаешь его имя, «Несколько сложнее. Меня, кстати, зовут...» Я замялась. В голове роилась целая куча имен. «Екатерина», «Александра», «Жанна». «Какое же настоящее?» Я не могла определить. При воспоминании о матери и отце я четко видела лица, но вот какое имя они произнесли, склонившись над кроваткой». Или кричали в раздражении типа «Жанка, ешь! Сколько можно ложкой по тарелке возить?» Все. Все имена. Я четко помнила и Сашка, и Жанка, и Катька, и даже Ариадна. Блондинка ждала пару секунд, а потом скривилась, решив, что я не хочу представляться. «Помоги мне. Я буду должна тебе». «Поверь, я способная!» Я постаралась, чтобы звучало уж совсем жалобно. Она закусила губу и слегка сморщила носик. Посмотрела в сторону реки. Потом тряхнула локонами, повернувшись ко мне. «У тебя петля не закрыта, так что мне вперед, тебе назад. Или ты хочешь, чтобы за тобой мрак пришел? Ты вообще в курсе правил?» «В курсе, в курсе». Особенно если учесть, что в кармане моего пальто лежит куда более веская причина для этого таинственного мрака гнаться за мной. «Тебе нужно вернуться. Но там, на берегу, меня уже могут ждать. За мной гнались, вообще-то, так что я туда не пойду. Ты что-то натворила? Тебя это не касается. В общем, тебе туда, а мне оттуда. Тогда я иду с тобой. Черт с ней, с петлей». Пусть лучше меня арестует мрак, чем опять жить как бомж. «Как кто? А, ну, в общем, понятно. Настолько всё плохо?» В её голосе, наконец, проявилось сочувствие. Я, потупив глаза, хивнула и посмотрела на неё из подлобья Она принялась думать, сжав губы, шевеля ими влево-вправо, отчего кончик её носа смешно двигался. «Ладно, давай так», — наконец произнесла она. «Вернуться тебе надо в любом случае. Если сможешь смотаться от моих преследователей, то жди меня на том же месте, куда сейчас вернёшься. В полночь». «То есть...» Девушка посмотрела на необычно массивные часы на руке. «Через девять часов. Обещаю, что приду за тобой. Сейчас я должна завершить задание. Всё, удачи». Блондинка махнула мне рукой, отвернулась, подошла к реке, присела и снова исчезла. Спешить было некуда. Если за этой девицей действительно гнались, то сейчас как раз погоня рыщет по берегу, пытаясь понять, куда же она пропала. Где-то через пару часов они уйдут. Сушить на себе белье, да еще и в достаточно прохладную погоду, оказалось сомнительным удовольствием. Я опять замерзла. На озере было гораздо теплее. С трудом выждала те самые два часа и подбежала к воде, и потянула за нить перехода и вернулась к озеру. На берегу песок действительно хранил отпечатки множества ног, но ни одной живой души не было видно. Я села у воды и решила полюбоваться закатом. Когда сзади раздалось еле тихое звяканье, то, задумавшись, не сразу обратила на него внимание Так расслабилась, что сигнал тревоги дошел до разума только спустя пару секунд. Зато после этого пульс у меня подскочил, и я моментально среагировала, как лань. Рванула прочь с низкого старта. Оглянулась уже на берегу. За мной, придерживая перевязи со шпагатами, мчались двое мужчин в одинаковых красных кожаных куртках и черных широкополых шляпах. Солдаты все-таки остались в засаде в зарослях сторожить берег. Если бы не обилие металлических пряжек на их одежде, то меня, брыкающуюся, уже давно тащили бы в местную тюрягу. Силы были примерно равны. Они бегали не хуже меня. Но моя обувь, осенние ботинки без каблука, была намного удобнее их разношенных сапожищ. Дистанция еле заметно увеличивалась, но я уже начала выдыхаться. Долго в таком темпе бежать по песку было невозможно, поэтому, обогнув по самой кромке берега, вывернутую с корнем сосну, и скрывшись от глаз преследователей, подбежала к воде, усыпанной желтыми и бордовыми листьями, и тут же нырнула в отражение. Я снова оказалась у пруда с огненно-красными деревьями. На другом берегу по-прежнему манил к себе белый домик в японском стиле. Место казалось слишком знакомым. Болезненно знакомым. Вроде бы еще ни разу не была в том домике. Но он манил меня, как давно забытое детское воспоминание. Я продралась к нему через грязь и заросли. Вышла на площадку перед домиком и замерла. Мне почему-то стало страшно. Вокруг не было ни одной живой души. Стояла невероятная тишина. Даже птиц не слышно. Вроде «сиди, наслаждайся тишиной и спокойствием». Но мне было очень тревожно. Там внутри ждало меня что-то очень важное. Жизнь определяющая. Общая точка сбора всей меня. Хотя о чём я? Сейчас я сама не понимала свои мысли. Не знаю, сколько простояла на гравийной дорожке, хотя помнила, что время тут течет быстрее. Минута здесь могла превратиться в полчаса на озере. Откуда я это знала? Я не помнила. Внутри домика действительно было мало места. Размеры единственной комнатки составляли примерно три на три метра, но все пространство съедал большой алтарь в центре. На чёрной гранитной глыбе лежала алая атласная ткань, на которой покоилась пустая подставка из красного дерева. Там должно было что-то быть. Что-то, без чего мой дальнейший путь не имел смысла. Как часть души, без которой я была неполноценным человеком. Я села на пол перед алтарём, как молящийся, и постаралась погрузиться в нечто вроде медитации. Медитировать я не умела, но чувствовала потребность в самоанализе и размышлении. Что-то пошло не так. Здесь должна была меня ждать какая-то вещь, символ, сила, атрибут. Раз её нет, значит, что-то пошло не так. Но где я ошиблась? Где я ошиблась? Где я ошиблась? Эта мысль как гвоздь засела в моей голове и не вылезала. Она была важнее текущего момента и касалась не только пустого домика. В моей жизни где-то, как заноза, застряла ошибка, из-за которой каждый раз всё идёт не так. Где-то там, на далёком берегу озера, уже давно прошло отпущенное мне время. Блондинка, чьё имя я так и не вспомнила, искала и не нашла меня. Решила, что я схвачена солдатами и навсегда покинула это место». С ней у меня должна была быть связана важная часть жизни. Но она не случилась и не могла случиться без вещи, которое полагалось находиться в японском домике. Но и тот путь с блондинкой был ошибкой. В нем меня всегда ждала смерть. Меня казнили на площадях перед кучей народа. Меня тихо закалывал наёмный убийца в спальне подруги. Меня закрывал своей грудью единственный любимый человек и получал пулю в сердце вместо меня. Смерть, смерть, смерть. Ошибка точно есть. Где-то в самом начале моего пути. Потому что потом, какой путь в лабиринте судьбы не выбирала, все равно итогом была гибель. И главное не только моя. Всегда мои действия приводили к смерти огромного числа людей. Моих армий, солдат противника, групп ренегатов, сотрудников мрака, детей, которых я стремилась закрыть своей грудью, заговорщиков, сторонников, друзей. В этой точке сборки, где пересекались все пути, на которых я не умирала еще раньше, я видела ясно и четко все варианты, и среди них. Не было правильного. Значит, ошибка была допущена еще раньше. Мне нужно вернуться к истоку. Осквернять это место не хотелось. Так что я нырнула в Москву на крышу многоэтажки, в которой жила какое-то время. Разбежалась и молча прыгнула вниз. Удар. Смерть. Я снова оказалась в невесомости, в пустоте и темноте. Только пузырей на этот раз нет, и мне не смешно, хотя меня пытаются развеселить два глиняных садовых гномика. Они болтаются где-то в вакууме и шепчутся, но делают это так громко, что их мог не услышать только глухой. «Не приходило в сознание?» «Нет, но мозг чрезвычайно активен. Это даже не сновидение. Она как будто уравнение в уме решает». «Интересно, как они говорят? У них же даже рты не шевелятся!» Один в красном колпачке, другой в зеленом. «В коме?» Я слышу скепсис у более крупного гномика. «Я констатирую факты. Возможно, нужно сменить схему препаратов. Это не работает. Нет никакой динамики». «Я бы так не сказал. Динамика есть. Отрицательная». Она уже не реагирует на внешние раздражители. Когда её привезли сюда, она дралась. А теперь всё ближе к овощу. Но мы перепробовали уже всё. Без понимания причины её состояния мы не можем подобрать правильное лечение. Первоначальные гипотезы оказались ошибочны. Это не шизофрения. Я читала её дело, и вроде бы всё было очевидно. Да, мне тоже так казалось. Может быть, попробовать электрошок? Слово мне знакомо. Оно колючее и страшное. Что-то такое со мной уже было. И я очень боялась повторения. Я хотела закричать «нет!». Но у меня не было рта. Ни ног, ни рук, ни туловища. Не уверена была насчет головы. Где-то же я нахожусь. Глаза, что видят гномиков, и та штука, что ворочает мысли. Чтобы думать, нужен мозг. Мозгу нужна оболочка. Называется голова. У меня нет рта, нет тела, но глаза точно имеются. Можно попытаться поморгать. Я старательно начала думать про веки. Я не хочу видеть гномиков, и мне нужно зажмуриться. «Вы видели?» «Активность мозга изменилась, и, кажется, дёрнулись веки», — воскликнул маленький гномик. «Она может нас слышать?» «Я ничего не могу исключать!» «Попробуем ещё раз. Я назначаю ей электрошок!» «Опять есть реакция!» «Значит, она всё-таки как-то воспринимает реальность. За это можно зацепиться!» «Выведите ее из комы как можно скорее, иначе процесс станет необратимым!» — сказал крупный гномик и добавил громко, вроде как специально для меня. «Иначе мне придется назначить электрошок!» Главное, его голос показался мне подозрительно знакомым, но я не могла вспомнить, откуда.